Глава третья. Параллельный мир. По пути домой, после очередного тяжелого рабочего дня, детектив полиции Тейвилль попал в ужасную пробку. Впереди уже высилась бронзовая статуя адмирала Ли Сунсина, но плотный поток машин практически намертво заблокировал дорогу. Тээль положила руки на руль и недовольно вскинула голову. Сегодня все силы ушли на поимку владельца сайтов нелегальных азартных игр. Поймать-то его поймали. Вот только дело приняло неожиданный поворот. Выяснилось, что этот человек также замешан в убийстве. Где и как оно было совершено, еще предстоит выяснить. Вероятно, из-за этого с завтрашнего дня Тейль ждет много сверхурочной работы. Размышляя о случившемся, она прислонилась головой к стеклу в ожидании, когда же дорога освободится. Подняв глаза и посмотрев в зеркало заднего вида, она резко выпрямилась и воскликнула: «Что это?» в зеркале появилось отражение девушки в черном капюшоне лицо у нее было в точности как у т эль но это был другой человек по телу те эль побежали мурашки она оглянулась проверить заднее сиденье и никого там не обнаружила а когда снова посмотрела в зеркало то обнаружила только свое отражение черт напугала жуть какая да уж старость не радость мерещится тут всякое «А это еще что? Что за ненормальный?» Наблюдая за происходящим на дороге, Тейл не верила своим глазам. К счастью, в этот раз зрелище было не страшное, можно сказать, впечатляющее. Между машин, застрявших в пробке, фланировал мужчина верхом на коне. Тейл усмехнулась и, взяв в руки рацию, громко произнесла. «Мужчина на лошади! Остановитесь!» Хотя нет, как же правильно сказать. «А...» «Уважаемый всадник, прижмитесь, пожалуйста, к обочине!» Люди на улице застыли с широко раскрытыми от удивления глазами. Это была не просто большая лошадь, элегантный белый конь, будто сошедший со страниц сказок, и под стать ему был всадник, внешность которого никто бы не назвал посредственной. А всадник, как ни в чем не бывало, неторопливо ехал прямо по проезжей части на площади кван -Хва мун словно просто возвращался с работы домой. «Сейчас же остановитесь у обочины!» Несколько раз повторила Т. Иль на случай, если мужчина на лошади не расслышал предупреждение, но он продолжал отдаляться. Машина Т. Иль была зажата со всех сторон, и выбора не оставалось. Тяжело вздохнув, Т. Иль повесила на крышу проблесковый маячок и включила сирену. Когда она выехала на автобусную полосу и погналась за нарушителем, он уже стоял посреди площади. Люди окружили его и перешептывались. Несомненно, такого они еще не видели. И происходящее без сомнений противоречило правилам дорожного движения. Т. Иль с выражением полного недоумения на лице подошла к мужчине. Он без конца озирался по сторонам, будто что-то искал. Взгляд временами затуманивался, но тут же прояснялся, в глазах читалось множество вопросов. Место вроде было похоже на Сеул, но выглядело совершенно иначе. Своим острым взором мужчина отметил немало отличий. В Сеуле, который он знал, статуя Ли Сун Сина стояла за главным дворцом в Пусане, но почему-то оказалась на Кванхвамуне. На большом неэлектронном табло появилась яркая картинка. «Королева Йона! Зарождение новой легенды!» Но будь он в Корейской империи, на табло красовалось бы его собственное изображение. Гон медленно моргнул. Мир был определенно другой. Но что же произошло? «Уважаемый мужчина на лошади!» — позвал его звонкий голос. Гон, погруженный в раздумья, повернулся на зов, И пришел в еще большее замешательство. Невероятно, но перед ним стояла та самая девушка, на фотографию которую он смотрел сотни раз. И в тот же миг его охватила необычайная радость, ведь он так долго ее искал, так отчаянно жаждал увидеть. «Вы не подумали, что своими действиями затрудняете движение?» Гон не понял, что именно сказала Т. эль Он был поражен ее существованием. Она стояла перед ним живая. Спускайтесь с лошади. Где вы вообще взяли животное? В любом случае вы нарушили правила дорожного движения и заработали штраф. А если конь справит нужду прямо на площади, я вам такой штраф выпишу. Мало не покажутся. Гон ничего не ответил. Лишь пристально смотрел на Т. Эль. Почему вы так уставились на меня? «А, забыла представиться! Я из полиции! Немедленно спускайтесь с лошади и предъявите документы!» Т. Иль достала из кармана удостоверение, повесила его себе на шею и двинулась к всаднику. Подойдя ближе, она засомневалась, что толпа зевак сбежалась посмотреть на коня. Нарушитель порядка был безумно привлекателен. Красивый, нечего сказать, подумала девушка, но сейчас ее это волновало меньше всего. Всадник быстро спешился, не отрывая глаз от Тыль подошел к ней, схватил удостоверение и стал внимательно читать. Вот, Черным по-белому, имя Чон Тэыль. Резкий порыв ветра качнул Тэыль в его сторону, их тела едва не соприкоснулись. Пораженная выходкой странного мужчины, девушка удивленно смотрела на него, а тот, в свою очередь, молча раз за разом переводил взгляд с фотографии на Те-Эль, пытаясь их сравнить. Наконец, очнувшись от изумления, Тейл раздраженно спросила ⁇ Что вы себе позволяете? ⁇ Вот я и нашел тебя, лейтенант, чем Тейл, ответил Гон. В ту ночь, когда он едва не умер, его Спаситель оставил лишь одну зацепку полицейское удостоверение. Со временем простое любопытство уже давно переросло в тоску, и встреча с Тыль взволновала сердце гона. Не в силах контролировать свои чувства он обнял Тыль так крепко, словно боялся снова ее потерять. Вы что творите? С головой не порядок! Гон надеялся на вечность, но это было лишь мгновение. Тель быстро выскользнул из его объятий, и он отпустил ее легче, чем сам того ожидал. Взгляд Гона был наполнен печалью, и то, как он схватился за Тель, отражало глубокое отчаяние, таящееся в душе. Теыль же решила, что это просто какой-то сумасшедший, ей бы и рассердиться, а то и ударить его за такой поступок. Но почему-то ей было трудно злиться. Успокаивая бешено колотящееся сердце, она спросила. «Вы же видели удостоверение? Что за отношение к офицеру полиции?» «Это приветствие». «Что?» «Рад встрече с тобой. Ты действительно существуешь. Просто все это время была в другой вселенной. Прошло целых двадцать пять лет, а ты все еще лейтенант». Тейл проверила свое удостоверение. На лицевой стороне, которую рассматривал этот чудак, значилось только имя, а звание было написано на обороте. Лицо Тейл заметно напряглось. Откуда вам известно мое звание? спросила она. Мне давно все известно, хотя ты вряд ли мне поверишь. Разумеется, не поверю. Гражданин, повторяю, предъявите, пожалуйста, документы. Несмотря на всю серьезность, с которой говорила Т. Иль, Гон не сдержал улыбки. Перед ним та самая девушка с фотографией на удостоверении. Она правда существует. Человек, который по непонятной причине в одиночку кинулся спасать его той ночью, теперь стоял напротив и задавал вопросы. Однако было не похоже, что она его узнала. Неудивительно, что Т. Иль так смутилась. Но Гон не собирался ничего объяснять, лишь счастливо смеялся. И Тейл подумала. — Мордашкой-то он вышел, но знать бы, что у него на уме. — Ну как же быть, у меня нет документов. — Как это у вас нет документов? — Они мне не нужны, меня и так все знают, хотя в это ты тоже не поверишь. Тейл не успела ничего ответить, так как Гон быстро продолжил. «Я очень взволнован этой встречей, а ты, как я вижу, смущена, поэтому объясню все вкратце. Я император Корейской империи. Когда я гнался за подозрительным человеком, вдруг грянул гром, сверкнула молния, и я оказался здесь. Сначала я был в недоумении, но потом подумал и понял, что прошел через границу миров и попал в параллельный мир». «Параллельный мир?» «Да, он немного отличается от моего». «Похоже, у вас правит королева, а не император», — сказал Гон, указывая на электронный рекламный щит. Лицо Т. Ильи скользила гримаса. «И, кажется, народ любит свою королеву», — добавил Гон. Помолчав мгновение, Т. Иль с сарказмом ответила. «Конечно, мы любим королеву Йону. Все в стране ее обожают. Ким Йона» южнокорейская фигуристка, выступающая в одиночном катании, олимпийская чемпионка 2010 года. «Вот и меня мои подданные любят. Давай так, для начала проводи меня к своей королеве, а потом накорми и напои моего коня. Он все-таки чиновник седьмого ранга. И как же я вас к ней отведу? Сначала билет купите». Тыль, казалось, что она сходит с ума, и ей было все труднее держать себя в руках. В объяснениях она не нашла ни одного ответа ни на один из шести основных вопросов. Правило шести вопросов: кто, где, как, когда, зачем и почему. Ах, кажется, мы друг друга не совсем понимаем, да? Только сейчас дошло. Как же меня это злит! Тейл постарался успокоиться и, глядя мужчине в глаза, еще раз все прояснить. То есть вы утверждаете, что прибыли из параллельного мира, который называется Корейская империя, и вы там император. По пути сюда сверкали молнии, а этот конь — чиновник седьмого ранга. Я все верно поняла. Но как бы ни пыталась Тэриль расставить все точки над «и», история звучала абсурдно. В конце концов она не выдержала и перешла на грубость. Что за бред? Откуда ты, такой придурок, взялся? «Так вот какой у тебя характер!» Слова Таэль застали Гона врасплох. Ее смущение его не слишком удивило, но уж больно она была с ним строга. Разгорячившись, Таэль сняла с запястья резинку и собрала волосы. Завязав хвостик, она сказала. «Да, я такая. А что?» «Это что-то новенькое. Я думал, ты ласковая». «Что ж, я тебя выслушала. Теперь ты послушай меня». «Ты не предъявил документы по требованию, нарушил правила дорожного движения, а также без разрешения прикасался к полицейскому при исполнении. У тебя есть право хранить молчание, твой адвокат может присутствовать при допросе. Советую не дергаться, иначе будет больно». Гон колебался, не зная, как поступить. А Таиль тем временем быстро схватил его за руку и выкрутил ее. Никому в империи не было дозволено прикасаться к нему без разрешения, а уж тем более причинять боль. Лицо Гона помрачнело, он застонал. «Ах, моя рука! Я император Корейской! У! больно же!» Хватка-то была не по-женски крепкой, Гон не мог пошевелить рукой. Девушка выглядела так пугающе, и он решил не протестовать. В этом мире свои законы и не остается другого выбора, кроме как следовать им и подчиниться ТЭ эль Встреча, которой Гон с нетерпением ждал 25 лет, закончилась для него арестом. В полицейском участке, куда ежедневно приводят всевозможных нарушителей порядка и подозрительных личностей, Никогда не бывает тихо. Но сегодня случилось нечто из ряда вон выходящее. Полицейские и несколько детективов рассматривали белого коня, стоявшего на привязи рядом с парковкой. Всем было интересно, почему кто-то выбрал лошадь, а не машину. А этот кто-то тем временем сидел на допросе у третьей опергруппы в отделе по расследованию особо тяжких преступлений. Повторяю вопрос еще раз. Как ваше имя? Так и не попав домой, Тыль вернулась в участок, и это ее ничуть не радовало. Зато Огон был расслаблен и уверен в себе, допрос его как будто нисколько не пугал. Он важно восседал на стуле, всем своим видом олицетворяя величие. На его фоне скорее детектив полиции Тыль выглядела как задержанная. «Ну, я, конечно, могу сказать имя, но называть меня так все равно нельзя». Я тоже повторю, еще раз. Меня нельзя звать по имени. Было очевидно, что сотрудничать со следствием он не намерен. эль приподняла брови. Но раз так, для удобства запишем тебя как Ким Геттон. Если переводить дословно с корейского, она зовет его Ким Собачья Какашка. А почему сразу Геттон? Почему не Хонгильдон? К тому же моя фамилия не Ким. Хонгильдон — персонаж из корейского романа «Сказание о Хонгильдоне». Его часто сравнивают с английским Робин Гудом. «Ким Гэттон, вынимай все из карманов и выкладывай на стол. Не достанешь сам? Это сделаю я», — понизив голос, решительно произнесла Тээль. Гону ничего не оставалось, кроме как подчиниться. В конце концов, стоило подумать о Максимусе. Гон уехал из дворца в одной верхней одежде и не взял с собой никакого угощения для коня, так что выбора не было. Он положил на стол хлыст, который держал в руках, и достал из внутреннего кармана кошелек. Теэль надела перчатки из латекса и принялась за дело. Хлыст Теэль не заинтересовал, ничего особенного она в нем не заметила, поэтому сразу обратилась к кошельку. Как и следовало ожидать, никакого удостоверения личности там не было, только всякие странные вещи. Пластиковая карта с изображением цветка сливы, пропуск во дворец, но тыль, конечно, это было неведомо. Красивые с виду, но неизвестные в Республике Корея визитки и даже талисман. Она и сюда его положила. Придворная дама так выражает беспокойство за императорскую семью и страну. «Надеюсь, ты поймешь». «Такой красивый и так нагло и уверенно врет», — подумала Т. Иль. Она некоторое время пристально смотрела на Гона, а после открыла отделение для денег. Такие купюры Т. Иль видела впервые в жизни. «Сто тысяч вон?» «А что тебя удивляет?» «В Республике Корея нет купюр такого номинала. Но деньги выглядели прямо как настоящие. Тейль не могла припомнить, чтобы лицо на них встречалось ей на страницах учебников по истории. Но больше ее изумило другое. Портрет словно писали с человека, что сидел перед ней. Потрясая купюрами, она спросила. «В монополию играл? Много земли купил?» «Можно повежливее». «А кто с самого начала был со мной на «ты»?» «Ну так я на три года старше. Считай, старший брат». «Вот это вряд ли. Я единственный ребенок в семье. Надо же, выглядят как настоящие деньги. С такими можно и мошеннические схемы проворачивать, поэтому в целях предотвращения возможных преступлений я их конфискую». Тейль положила купюры в прозрачный пакет. В этот момент пришла Кённан из отдела судебно-медицинской экспертизы. По просьбе ТЭЛ, она принесла все необходимое для снятия отпечатков пальцев. Передавая его тэл она естественно не могла не заметить Гона. Не слишком ли величественно он выглядит для преступника? – подумала Кённан. – Что это? – спросил Гон. Документов у тебя нет? Сотрудничать со следствием ты отказываешься? Значит, личность не установить, поэтому придется проверить отпечатки пальцев. Давай руку. Никому не дозволено прикасаться к моему телу. А! Больно! Ты в очередной раз схватила Гона за руку и снова лишила его выбора. Пришлось согласиться на процедуру. Не думаешь, что меня легко одолеть. Я много занимаюсь спортом, поэтому тело у меня крепкое и натренированное. Судя по твоему взгляду, ты мне не веришь. Но надеюсь, что однажды смогу тебе это доказать. Его голос был так же красив, как и лицо. Ага, вот только несет он чушь. В этом вся проблема, подумала Тейл и передала комплект для снятия отпечатков Кённан. Через пару часов она сможет наконец узнать, кто же этот ненормальный, явившийся из параллельного мира. Сняв отпечатки, Тейл сразу же отправила задержанного в камеру. Слушать дальше его бред она не собиралась, уж лучше обратиться к делам. «Дай мне подушку. Ну или стул. Я никогда не сидел на голом полу». Поняв, что задержанный намерен до конца разыгрывать этот спектакль, Те Иль воткнула в уши беруши и углубилась в документы. Сегодня полиция задержала некоего Кин Бом Мана, подозреваемого в организации нелегальных азартных игр и нарушении закона об электронных финансовых операциях. А вдобавок, кажется, и в убийстве. При обыске в багажнике его машины обнаружили труп человека. Кин Бон Ман, конечно, утверждал, что понятия не имеет, откуда он там взялся. Следствие выяснило, что погибшего звали Ли Сандо. до уже связалась с его женой и рассказала о случившемся. Просматривая дело, Тыль все больше хмурилась. Между тем, сегодняшний странный нарушитель никак не мог угомониться. Вот уже два часа он сидит за решеткой, а ведет себя как настоящий император. Снова и снова требует исполнения своих прихотей. Таиль на его фокусы принципиально не обращала внимания. «Я знаю, ты меня слышишь!» — закричал вдруг задержанный. Таиль все больше сомневалась в своем ли уме этот мужчина. «Так это он?» «Тот самый принц на белом коне?» — спросил молодой человек, неожиданно вошедший в помещение третьей группы по расследованию особо тяжких преступлений. Это был Инсоп, находившийся на гражданской службе. Услышав его голос, Гон моментально вскочил с места и вцепился в решетку камеры, глазами буравя вошедшего. Инсоп мысленно заключил. «С виду красавчик, но наверняка рыльца в пушку. Видал он таких». Но Гон недаром встрепенулся. «Одно лицо», — подумал он. «Человек, как две капли воды, походил на Чо Йона, с которым они вместе выросли, за одним исключением. Йон всегда носил черный костюм и держал осанку. Гон отлично знал Йона, равно как и Йон отлично знал Гона. Он был уверен, что ни с кем его не спутает». «Йон!» — с надеждой позвал Гон. «Чего уставился?» — холодно ответил Инсоп, И прошел мимо. Он не принц, а император. Говорит, что не может сидеть на голом полу. С издевкой заметила эль вынимая беруши. Гон посмотрел на Те-Иль и с негодованием ответил: «А я что говорил? Ты все слышишь? «Ха, Тогда буду звать его король Артур. Начальник полицейской службы просил передать это третьей группе. Передавая папку эль Энсоп игриво задвигал ягодицами. Это сбило Гону с толку. Нет, этот человек не может быть Йоном. Даже если не брать в расчет провинциальный говор, то таких неприличных телодвижений Йон не позволял себе даже в детстве. «Нет, это не мой Йон!» Растерянно произнес Гон. Теперь он окончательно убедился, что попал в параллельный мир. Энсоп наклонил голову и посмотрел на человека за решеткой, бормочущего что-то себе под нос и как будто чем-то потрясенного. Пушистые русые кудряшки затряслись на голове Энсопа, и он спросил. Йон? Кто такой Йон? Меня зовут Чо Энсоп? Ты чего так послушно ему отвечаешь? Не разговаривай с ним, раздраженно сказала Тейл. Нельзя игнорировать людей, если есть что сказать. Там на улице такой конь выглядит потрясно. Еще один болтун пришел нарушить ее спокойствие. Тыль обхватила голову ладонями в ожидании, когда Инсоп замолчит. Наконец позвонила Кённан с результатами анализа отпечатков пальцев. Тыль выслушала отчет, и голова у нее разболелась еще больше. Совпадений по отпечаткам не обнаружено ни в одной базе мужчине больше тридцати маловероятно что у него ни разу не снимали отпечатки пальцев тль была уверена что Кённан назовет ей имя может он потерялся еще ребенком до того как успели снять отпечатки ну что ж значит придется прибегнуть к тесту днк в отчаянии она достала комплект для теста в полном замешательстве посмотрела на задержанного и почувствовала себя неправой Пытаясь скрыть смущение, она выпустила мужчину из камеры и поднесла ватную палочку к его рту. «Открой рот пошире!» Проверила мои отпечатки пальцев и не получила результатов, так? Рука Таэль замерла. «А он быстро соображает», — подумала девушка. «Это означает, что меня нет в этом мире. Получается, миры все же различаются». Таэль ощутила некое замешательство. «Мужчине тридцать, на отпечатки невозможно найти ни в одной базе. А если и тест ДНК ничего не покажет?» «Не ведись на его уловки», — приказала она себе, пытаясь успокоиться, и бросила резко. «Так и будешь бред нести? Открой рот», — сказала. «Как меня нет в твоем мире, так и тебя нет в моем мире. Я потратил много времени и сил, чтобы тебя найти». Ведь единственными зацепками были фотографии и дата рождения. Фотография? Хочешь сказать, у тебя есть моя фотография? Эта новость неприятно поразила Тейл. Заявление странного мужчины, что он якобы перешел из параллельного мира, уже звучало безумно, но не сильно волновало Тейл. Но он утверждает, что знает ее, а это имеет прямое к ней отношение и становится важным. «Откуда? И зачем тебе моя фотография? Кто ты такой на самом деле? И что значит та фраза, которую ты сказал при встрече «Наконец-то я нашел тебя»? Что значит это «наконец»?» «Тебе стоит побеспокоиться о своей шее. Любой, кто со мной в таком тоне разговаривает, лишается головы». «А ты случаем не шпион? Твое задание — взорвать полицейский участок?» «Поэтому ты за мной следил!» «Ты не настолько важная персона, чтобы за тобой следить!» «Не передергивай! Почувствовав неладное, Тейл внезапно закричала. Зрачки Гона, который всегда отвечал без запинки, расширились. «А правда ли я знаю, Тейл? подумал он. «Фотография, имя, дата рождения и социальный статус — вот и вся информация». Она была совершенно незнакомым ему человеком. «Ты была мне любопытна. Я часто о тебе думал. Вживую ты выглядишь лучше». От удивления Эль потеряла дар речи. «В моем мире тот парень, — продолжил Гон, — капитан императорской гвардии. Но существуют люди, такие как мы с тобой, которые есть только в одном мире». «Долго мне еще слушать про параллельный мир? Где доказательства?» «Оно прямо перед тобой. Я и есть доказательства. Я пришел из другого мира». Тейл хотелось думать, что он просто очередной сумасшедший. Однако для человека, несущего бред, он выглядел слишком серьезным. Мужчина не сводил с нее глаз, и словно под гипнозом она тоже не могла отвести от него взгляд. «Что все это значит?» — размышляла Тейл. В спокойных, неподвижных глазах она видела свое отражение и чувствовала себя совершенно обескураженной. Подумать только, в такой нелепой ситуации она еще и колеблется. Тяжело вздохнув, она раздраженно спросила. «Почему ты так на меня смотришь?» «А как нужно смотреть?» «Так, чтобы тебя нельзя было неправильно понять». «Потому что сейчас у тебя взгляд в точности, как у преступника, причем закоренелого. Других доказательств нет!» Гон прекрасно понимал, что его история выглядит абсурдно, и все же надеялся, что когда-нибудь Теэль ему поверит. Двадцать пять лет он с нетерпением ждал этой встречи, думая, что Теэль тоже ждет, но девушка казалась абсолютно безразличной. Страшно разочарованный, Гон, тем не менее, взял себя в руки. По крайней мере, Тэйль хотела знать, кто он на самом деле. Лейтенант Чон Тейл, я вкратце тебе все объясню. Если хочешь понять, что случилось, слушай внимательно. Альберт Эйнштейн открыл квантовую механику, в соответствии с которой порал Слушай, не знаю насчет остального, но глаза у меня правда красивые, просто глубоко посаженные, объяснил Гон, задетый высказыванием по поводу взгляда. Гон был прирожденным математиком. Ему доставляло несказанное удовольствие доказывать то, что никто не может доказать, и изучать фундаментальные проблемы. Со временем это стало неким смыслом его существования. Квантовая механика говорит о существовании параллельных Вселенных. Подобно тому, как свет проявляет себя одновременно как волна и как поток частиц, не исключено, что материя, также состоящая из отдельных частиц, может быть одновременно и волной. Речь идет о корпускулярно-волновом или квантово-волновом дуализме. Если наша Вселенная состоит из частиц, и все они являются волнами, Волны не имеют фиксированного положения, поэтому одна частица может быть одновременно... В то время как Гон объяснял теорию квантовой механики, взгляд Тейл все более затуманивался. В какой-то момент картинка на заставке рабочего стола начала вращаться, словно планета в космосе, увлекая за собой и Тейл. Может быть одновременно в двух местах. Следовательно, появляется возможность существования параллельных вселенных. В конце концов, вместо того, чтобы напрягать голову и пытаться понять, что там говорит этот человек, Таиле решила действовать руками. Пока он с энтузиазмом излагал теорию, она воспользовалась моментом и засунула ему в рот ватную палочку, чтобы взять образец ДНК. Спустя некоторое время оба вышли из полицейского участка. «Отпускаю, потому что я добрый полицейский. Считай, что тебе повезло», — снисходительно бросила Тейл и передала Гону хлыстый кошелек, правда, без купюр. Гон с холодной усмешкой покачал головой. «Причин для задержания нет, поэтому меня бы все равно отпустили через сорок восемь часов». «А я отпустила тебя даже раньше. Как с тобой связаться, когда появятся результаты теста ДНК?» «Ах, да...» «Можешь найти меня здесь? Слышал, это недалеко от твоего дома». Гон вытащил из кармана записку с адресом роскошного отеля. Тейл нахмурила брови и спросила. «Кто же тебе сказал, что это рядом с моим домом?» «Тот парень из участка. Кажется, его зовут Инсоп. Слышал, он учился с тобой в средней школе, но был в классе на год младше. Твой отец, правда, владеет академией Тхэквондо». Таэль не знала, правда ли Инсоп все разболтал. Она по-прежнему считала, что этому мужчине не стоит доверять. «И почему только Инсоп повелся на россказни этого мошенника?» — подумала она. Однако Таэль признавала, что он весьма красноречив, и продолжала его слушать. «Возможно, все из-за восхитительных глаз и завораживающего голоса», — подумала девушка, но тут же прогнала эти мысли и язвительно заметила. «Ты хоть знаешь, сколько стоит здесь ночь? Это же пятизвездочный отель. Деньги-то у тебя есть?» В ответ Гон с серьезным видом оторвал пуговицу от своего сюртука и сказал. «Это бриллиант». «Да что ты! Если это бриллиант, то я принцесса Диана», — ухмыльнулась Тэйль. «Его ложь никогда не кончится», — подумала она. Однако сил сопротивляться у нее не осталось. Прямиком из участка они направились в ювелирный магазин, где мастер подтвердил, что это действительно бриллиант. Он даже пожал Гону руку, ведь за сорок лет работы оценщиком впервые видел такую сложную огранку алмаза. Однако происхождение камней ювелир установить не мог и долго колебался, стоит ли их выкупать, пока тыль не показала свое удостоверение полицейского. Выйдя из ювелирного...» Они еще некоторое время шли вместе. Тейл взглянул на своего спутника. На его лице сияла улыбка. Весь его вид словно говорил «Вот видишь, а ты не верила». Каждая пуговица на его пиджаке оказалась бриллиантовой. Да уж, личность этого человека была покрыта тайной. «Вижу, ты такого не ожидала», — Гон засмеялся, увидев мечущийся взгляд Тейл. «Откуда бриллианты? Ты их украл?» «Кто станет продавать краденные бриллианты на глазах у полицейского?» «Может, это твоя придворная дама их украла?» «Я обязательно спрошу у нее. Правда, не думаю, что она на такое способна. Кстати, что это за здание, принцесса Диана?» Гон поднял руку и показал на ярко освещенное в темноте здание. Тейл открыла рот от удивления. Ей не верилось, что кто-то мог этого не знать. «Это здание 63!» «Достопримечательность Сеула, небоскреб Юксам Билдинг на острове Йойдо. В здании высотой 249 метров 63 этажа, из них три подземные». «А что, в твоем мире такого нет?» «Только на Хэунде 63 штуки таких стоит. А у вас всего одно?» Хэунде — самый крупный и популярный пляж в Южной Корее. Расположен на окраине города Пусан, на побережье Корейского пролива. «Да, всего одно. Возьми такси и поезжай в отель», — устала, — ответила Таэль. Ей надоело слушать сказки и захотелось побыстрее уйти. Но как только она сделала шаг, мужчина преградил ей путь. «Уже уходишь? Почему?» Его светившийся любопытством взгляд в миг переменился. Он стал печальным. Тейл смутился еще больше, увидев грусть в его глазах. «Не уходи. Я ждал встречи с тобой двадцать пять лет. И вот этот момент настал. Побудь со мной хоть немного». Он говорил так, будто действительно давно ее знал. В его глазах, казалось, застыли слезы и отражались разноцветные огни города. Взгляд его был искренним. Я бы хотел, чтобы сегодняшний день длился вечно. Уйди с дороги. Из-за тебя этот день уже длится слишком долго. Однако Теэль с трудом оттолкнула Гона. Холодной осенней ночью не очень-то тянет мечтать. Не то что летом. А Теэль всегда мыслила слишком трезво. Она быстро обогнула своего спутника, и на этот раз тот не пытался преградить ей путь, Тейль и впрямь относилась к нему как к сталкеру. Она бросила на него косой взгляд и ушла. Гон спокойно стоял и смотрел на исчезающую в сияющей ночи Тейль. Чего он не хотел отпускать, так это свои собственные чувства. Он был уверен, что в этом мире, стоит ему захотеть, он всегда сможет ее увидеть, ведь здесь она существует его. Сейчас он вынужден был ее отпустить, но ему не придется еще двадцать пять лет ждать новой встречи. Гон знал ее адрес, и еще у него было в запасе время, чтобы Теэль могла получше его узнать. Так и не сдвинувшись с места, он поднял взгляд в небо. «Такая привычная ночь в таком непривычном Сеуле». Гон задавался вопросом. «Человек, что спас меня двадцать пять лет назад, тоже из этого мира». Мысли его стали еще более расплывчатыми. «Если в этом мире есть Теыль, то, вероятно, тот мужчина тоже здесь», — подумал Гон. Этот Сеул был намного роскошнее, чем в его империи, и Гону хотелось получше его узнать. Он посмотрел на хлыст в руке. В нем была спрятана половина флейты. Той самой, которую предатель Лирим пытался заполучить той ночью 25 лет назад, но поплатился за это жизнью. В империи начнется переполох, если народ узнает, что император пропал, но пока должно быть все в порядке. А я и не знал, что убегать из дворца время от времени может быть так полезно, подумал Гон. Император пропал, но в Корейской империи по-прежнему царили тишь да гладь. А все потому, что приближенные императора изо всех сил пытались скрыть факт исчезновения Гона. И он тяжело вздохнул, закусив нижнюю губу. Обеспечивать безопасность в окрестностях места, где исчез император, становилось непомерно тяжелой задачей. Однако он никогда бы не осмелился обвинить в этом Гона. Вот что значит вырасти вместе и знать друг друга, как никто другой. Он не мог бездумно осуждать его. Гон стал императором в восемь лет, и первое, что он сделал, взойдя на трон, несколько дней простоял на коленях, оплакивая смерть родного отца. Маленький глупый Йон уговаривал Гона не плакать, но плакал вместе с ним. Возможно, тогда он и принял решение поступить на службу во дворец. Такова была воля и его отца, но мальчик и сам к этому был готов — стать для Гона щитом и мечом. Так что он не мог винить Гона за то, что тот время от времени хотел уединиться в своем собственном мире. Только так император мог вынести весь груз печали и ответственности, лежащий на его плечах. «Я собираюсь на дежурство. Если что-то увидите, звоните». «И еще. Говорите, его величество, пошел проверить, часы это или кролик?» — спросил Йон у своих подчиненных. Выражение его лица стало серьезным, а черты заострились. «Да», — растерянно ответил Хопиль. «Он был последним, кто разговаривал с Гоном». Прошло уже несколько дней с тех пор, как исчез император, и до сих пор ни одной зацепки ответ хопиля подтвердил его подозрение и он поехал в тюрьму в темной комнате для посещений в тюремных робах сидели мужчины которые недавно устроили беспорядок на соревнованиях по гребле. глаза их горели праведным гневом и он бросил на них холодный взгляд и сел мы правда невиновны мы понятия не имели что там будет император «Мы пытались поймать девчонку, сбежавшую с деньгами нашего босса. У этой мерзавки нет ни дома, ни документов. Мы просто обязаны были ее поймать, раз подвернулась возможность. Пожалуйста, будьте к нам снисходительны». Но он не мог на слово поверить каким-то бандитам. Если бы он пошел искать кролика с часами, значит, у него была надежда отыскать девушку, за которую он погнался в тот день босиком. И эти двое были единственным связующим звеном между ним и таинственной девушкой. «Мы провели расследование. Их показания верны, они не врут», — добавил детектив, сидевший рядом. ён нахмурил брови и спросил. «Вы нашли девушку, за которой они гнались?» «Нет пока, но ищем. У нее на счету несколько краши и нападений, но мы ничего о ней не знаем». «Как говорить, ее зовут?» — обратился детектив к арестантам. «Луна! Пожалуйста, просите нас!» «Да, точно, Луна! Все, помолчите, мы сообщим, как только ее поймаем», — заверил детектив Йона, но выглядел он как будто немного смущенно. Скрывать пропажу от народа было непросто, но на этот счет существовала отлаженная схема, предложенная год назад дамой «но». Поскольку посторонние не имели доступа в его личную резиденцию, они придумали оправдание, будто император временами пропадает в своем кабинете, погружаясь в решение сложных математических задач. И одним из доказательств тому стало написанная гоном диссертация. Однако престол не мог пустовать долго. Императора нужно найти до того, как поползут слухи. Мало того, он должен вернуться в целости и сохранности. И он вдруг занервничал еще больше, однако лицо его оставалось по-прежнему невозмутимым. Он поднялся и сказал детективу. Подготовьте мне, пожалуйста, записи с камер видеонаблюдения, которые засняли эту девушку. Детектив встал, поклонился и ушел. Поздняя ночь. Сорион вернулась в свою резиденцию после тяжелого рабочего дня, скинула туфли и упала на диван. Днем она должна была выглядеть безупречно, но после работы, находясь в своем кабинете, могла себе позволить некоторую растрепанность. От усталости она ненадолго прикрыла глаза, но снова их открыла, в кабинет вошел секретарь Ким. Сверля его взглядом, она спросила, «Статья о государственном управлении вышла?» «Да, вот, держите». Секретарь Ким незамедлительно передал Сорен планшет. Описать Сорен несложно. Очаровательная, со слепительной улыбкой, а под этой маской — ядовитая змея. Если кто подпал под ее чары, он в смертельной ловушке. Сорен жалит наверняка. После года работы с Сорион секретарь Ким стал ее побаиваться. «А, и еще. С завтрашнего дня расписание его величества полностью освободили на неделю. Поэтому я проверил уровень безопасности принца Пуйона. Ее повысили, как я и ожидал», — добавил секретарь Ким. «Значит, император снова сбежал». «Ли Джонин, принц Пуйон» родственник императорской семьи. В настоящее время он второй по старшинству человек, имеющий отношение к императорской семье. Ему, профессору медицинских наук и преподавателю, запрещено принимать участие в политической жизни страны и претендовать на престол, как и другим членам семьи двоюродного брата бывшего императора Ли Хо, двоюродного дяди Гона. Усиление его охраны означает, что император покинул дворец, и его безопасность не может быть гарантирована. Сорион потянулась за бутылкой виски, плеснула в стакан и еле слышно пробормотала. «Сказал, что будет следить за мной, а сам сбежал». Однажды Сорион предложила посмотреть, как она схватится с представителями парламента, но Гон сказал, что и так все время за ней наблюдает. Эти слова необычайно польстили ее самолюбию. Подозрительную улыбку заиграл на лице Сорион. «А может, у него есть девушка?» — предположил секретарь Ким. «Да, и она прямо перед тобой. Если у него кто-то и есть, то это я. Я целую нацию пытаюсь в этом убедить. Будет нехорошо, если объявится другая». Она не могла этого допустить. Сорен раздраженно выгнала секретаря из кабинета. Тот поспешил унести ноги, и Сорен принялась читать новости. Все шло по плану. Газеты опубликовали статьи, сопроводив их фотографиями, на которых они с Гоном болтают на площадке для скачек. Сорен понравились некоторые заголовки. «Роман премьер-министра Ку Сорен и императора», «Нежный шепот на ушко», «У них было свидание верхом на лошади?» По вкусу ей пришли и комментарии под статьями. История любви сильной женщины, поднявшись от дочери хозяйки рыбной лавки до премьер-министра и благородного императора, глубоко тронула сердца подданных империи. Ради этого Сорен работала, не покладая рук. Сделав глоток виски, Сорен вспомнила слова Гона о том, что слева она выглядит красивее. «Он прав». «Ракурс слева гораздо лучше». Император был лишь одной из многих амбициозных целей, к которым стремилась Сорен. Однако кое-что не давало ей покоя. Губы на фотографии казались слишком яркими. Она поморщилась и стерла помаду тыльной стороной ладони.